Глава 24. Москва. 1991 год. Снова Москва. Устроился в шоу-театр «Олимпия», располагавшийся в дорогом ресторане «Дели», основной публикой которого были политики и бизнесмены. Моя переписка с Натальей Красневской продолжалась, и я пригласил ее к себе. К тому времени она была почти профессиональной танцовщицей. Предложил ее в наш театр. Она прошла просмотр и покорила всех. Всего лишь три репетиции, и она работает в программе. Это было неожиданной радостью для нас обоих. Мы стали вместе жить и вместе работать. Совместимость характеров, взглядов, стремлений – Все было прекрасно. Как-то на День города я работал на празднике на Тверской улице. Было массовое шествие, и артисты исполняли свои номера под открытым небом. Увидев, как простой народ принимает мой номер, появилась идея попробовать выступать на улицах. Первое же выступление на Старом Арбате превзошло все мои ожидания. В театре я получал 50 рублей за номер. Здесь, на улице, за час с лишним я заработал 300. Это яркий пример того, что значит допускать посредников между собой и благодарной публикой. А уж тем более в нашем шоу-театре. Все получает посредник, директор театра. Так в этой жизни происходит везде, где есть посредники. И в политике, и в религии, и в бизнесе, и даже в искусстве. Сразу встал вопрос. Зачем работать неделю, когда можно получить эти же деньги за час? Тогда я понял еще одну вещь. Официальная зарплата – не показатель уровня вашего таланта. Лучшие в мире жюри – простой народ. Помню, в школе я часто читал сказки. В них богатые султаны всегда держали придворных шутов, которые пытались их развлечь. Вот таким шутом я себя и представлял, когда, добравшись на метро, ходил в Дели, обходя сверкающие машины, в которых сидят, дожидаясь своих хозяев, лакеи, водители, охранники и прочие слуги. Они их возят, охраняют, а я их иду развлекать. Это был первый из трех случаев в моей новой жизни, когда я по неопытности понадеялся на других, в данном случае на начальство, и сам не заметил, как оказался в инкубаторе. Считал, что есть директор, он и решит, когда и куда ехать, кому и сколько платить и так далее. Уже полгода обещает гастроли по Германии. То есть это очередной период нетворческого подхода к своей жизни. Прихожу на работу, выполняю ее и ухожу домой. Как получилось, что от меня ничего не зависит? Надо срочно что-то менять, иначе я отдаюсь под чужую власть и, опустив руки, жду своей участи. Никто и никогда не сделает для тебя того, что нужно лично тебе и так, как тебе нужно, кроме тебя самого. Неужели директор станет беспокоиться обо мне больше, чем о своих чадах? Как же я докатился до того, что стал подходить к своей жизни, как обычный рабочий к станку? Работа, дом, дом, работа. Как обычно, в таких случаях у меня родилось четверостишие. Понять не в силах я себя порою, не разгадать свой мозговой пароль. Как мог принять я на себя такую в судьбе своей посредственную роль? Вскоре начались августовские события 91 первого. Помню, мы с Наташей приехали на работу в Дели, а нам говорят, чтобы мы как можно быстрее добирались домой и не высовывались. Вот что значит не смотреть телевизор. На второй день с утра мы услышали страшный грохот. Открыв окно, увидели, как по Большой Черкизовской идет колонна танков. Мы не на шутку перепугались. Многие заведения в городе закрылись. На улицах стало безлюдно. Включили телевизор и узнали, что после шести вечера введен комендантский час. Так несколько дней мы сидели дома, пока все не утихло. Политика – грязное дело. Никогда не участвовал ни в каких выборах и не буду, потому что мне предлагают выбрать одного из тех, кого они для меня уже выбрали. Разве это свободный выбор? Пойду выбирать лишь тогда, когда предложат выбрать того, кого бы я действительно хотел выбрать, Но этого в нашем обществе не будет никогда. А от того, что я пойду и выберу одного из двух рвущихся к власти, ничего не изменится ни в моей жизни, ни в жизни народа в целом. Какая разница, кто из них будет ездить по встречной полосе с мигалками, когда ты стоишь в пробке. По этому поводу я написал стихотворение. Избранным. Мы изберем, получишь власть, посадим в кресло депутата. И властью насладившись в сласть, увидишь, что настала дата. Тогда другой тебя столкнет, мы и его избрали сами. Пусть твой карманчик отдохнет, теперь ты сам уже с усами. И так друг друга заменяя, гребут добро, кому не лень, Мозги народу засоряя, с трибун глаголя целый день. Когда с трибун сойдет, усталый наш беспокойный депутат, Его уж ждет, как и пристала Водитель смирный, как солдат, блеск Мерседеса и мигалок народу глаза слепит в миг, Спорхнут с деревьев в тучи галок, и предачами вновь. пик. От века так устроен мир, в народе грамоты не стало. Любая выскочка – кумир. Разборчивости мало. Ну как? Откуда у народа терпения столько, не моты? Причина вся такого рода веками жили, как кроты. Когда ж из этой серой массы умом воспрянет человек, Пора уж нам встряхнуть матрасы от паразитов в новый век. Тогда лишь мы добьемся счастья, когда начнем мы понимать, что никому над нами власти нет, не должны мы отдавать. В эти дни я сидел дома и мирно читал книги, либо рисовал, либо играл на гитаре. Цитата. Где страсти, где ярость и ужасы, Где рать ополчилась на рать, Блажен, в ком достаточно мужества, На дудочке тихо играть. Губерман Политику делают не те, кого давят танки. Танки давят массу, выращенную в инкубаторах. А их удел лишь погибать. никакого к политике отношения не имея. Жалко людей без самосознания. Их бросают на баррикады. Кажется, если бы не народ, у правительства не было бы никаких проблем. Цитата. Где лгут и себе, и друг другу, и память не служит уму, история ходит по кругу, из крови по грязи во тьму. Губерман. Однажды в Дели пришли двое солидных мужчин и спросили меня. Я вышел в холл и одного из них узнал сразу. Еще в детстве видел его в нескольких фильмах. Это был актер и режиссер Ислам Казиев. Вторым был его коллега из Мосфильма, режиссер Михаил Ланчава. Представившись, мы перешли к делу. Нам рекомендовали вас на главную роль в исторической картине, сказал Михаил Леонидович, на роль имама Шамиля. Я с детства мечтал об этом, выпалил я радостно. Они вручили мне визитку и назначили время встречи на Мосфильме. Являюсь на Мосфильм, прохожу пробы. То мне клеят бороду, то усы, надевают старинные черкески, фотографируют. По истории мне был знаком образ героя, им не пришлось рассказывать мне о его манерах и характере. Надо же было так сильно захотеть. Выпустить в эфир мощный сигнал, чтобы его уловили где-то на Мосфильме и пригласили сразу на главную роль. Разве это не доказательство того, что существует сила мысли, в которую многие не верят? Я мечтал об этом с детства. И это результат моего давнего сигнала, посланного во Вселенную. Но посланный сигнал, не забывайте, должен постоянно вами контролироваться. Его нужно заправлять, как заправляют на лету космические аппараты. Если же просто послать его и сидеть сложа руки и ждать манны небесной, такой сигнал не будет услышан. На Земле миллиарды людей просят Вселенную исполнить их желания. но их сигналы так слабы, что не долетают даже до облаков. Миллионы достигают лишь озонового слоя, и только сотни тысяч пробиваются в открытый космос. Чем выше, тем меньше заглушающих друг друга сигналов. Чем выше, тем отчетливее и разборчивее принимаются сигналы. Зная об этом, я и заправлял всегда свои «спутники», находясь в полном одиночестве, контролируя их направление. Вот почему я видел сны с предупреждениями о том, что я расслабился и стал забывать о своих сигналах. Передо мною стал выбор – либо кино, либо Стамбул. Дело в том, что я уже готовился к отъезду в Стамбул. Сниматься же в главной роли означало отказаться от всего, что проделано, ибо на съемки уйдет несколько месяцев, и двух зайцев мне не догнать. После недолгих колебаний я выбрал второстепенную роль и сыграл князя Нуцал-хана, которого убивали где-то в середине фильма. Так я поймал двух зайцев. По сценарию я был хозяином дербенской крепости. В детстве я накопил восемь рублей для того, чтобы увидеть эту крепость и поехал любоваться ее величием. Разве я представлял тогда, что я буду сниматься в роли хозяина этой крепости? Но я проникся историей этих величественных стен, повидавших столько войн за десятки столетий. Я разглядывал камни, из которых они сложены, мысленно представлял, как выглядели тогда люди, клавшие их, обходил всю крепость и вокруг, и внутри, внимательно разглядывая следы древних орудий. Мне так хотелось окунуться в их историю, почувствовать, представить себе, как жили в те времена. Именно тогда, сам того не зная, я послал сигнал. Мне так понравилось сниматься в роли князя, что я невольно послал сигнал о том, что хочу иметь дворянский титул. Какой титул, если на дворе 92-й год за сорок шесть лет до моего рождения истребили всех дворян, а те, кто выжил, жили за пределами империи. Но таким сигналом преград не бывает. Они могут даже время повернуть вспять или изменить направление. Но об этом позже. Потом я ушел из Дели. Наташа стала репетировать сольные номера. Она, как и я, хотела, независимости от коллектива, нанимала преподавателей, платила за аренду репетиционных залов и занималась индивидуально. Иногда она уговаривала и меня позаниматься вместе. Если было время, я делал это с удовольствием. Мне говорили, что из меня вышел бы неплохой балетный танцор. Я с легкостью выполнял сложнейшие балетные па благодаря растяжке. А вскоре по глупости мы с Наташей поссорились. Она все чаще предпочитала оставаться на ночь у своей подруги-танцовщицы, ставшей впоследствии известной певицей. Постепенно наши отношения прекратились, и она уехала с сольными номерами за границу. Я сильно тосковал по Наташе, не мог простить себе нашего разрыва. Мне казалось, что никогда ни с кем мне не будет так же хорошо, как с ней. Но мое упрямство, мои все еще дикие взгляды на некоторые вещи испортили все. Много, очень много работы над собой предстояло проделать, прежде чем что-то изменить в себе. Я думал о ней ежедневно, прекрасно понимая, что во всем в первую очередь виноват был я. Сожаление не покидало меня ни днем, ни ночью. Я страдал. И тогда же я понял, что привязанность – это плохо. По туристической визе рванул в Турцию через Грузию. На границе бардак. Кто есть кто, разобраться невозможно. То входят в автобусы таможенники, собирают все паспорта и исчезают. Никто не знает, кто это был. То люди в военной форме потрошат все вещи и забирают то, что сочтут пригодным для себя. Продолжение следует.